Они пришли в себя, когда уже светало. Ночь то тянулась, то летела на крыльях. Они успели устать друг от друга и вновь изголодаться, когда за решетчатой дверью раздались чьи-то голоса. Зеленоглазая вскочила, оттолкнула Грона и шепнула «Спрячься!» Накинула тунику. Дверь отворилась, и на пороге возникла стройная женская фигура в красивой голубой накидке. — Так вот ты где, тварь! Женщина брезгливо скривила красивое, холеное лицо. — Я так и знала, что ты выберешь самое гнусное местечко. Ну да ладно! Жрицы, змеи и плодоносицы ждут. Впрочем, — она окинула взглядом стену, — они могут подождать еще. Неплохое место для основного. Никого не разбудишь своими воплями. И она, сделав шаг вперед, повернулась к черному дверному проему. — Идите сюда! Ваша рыбка ждет вас. Если бы это не происходило у него на глазах. Грон всю ночь метался между двух желаний. Когда он пытался думать спокойно, он понимал, что ему надо было удержаться на своем месте, найти истинных загров, узнать у них о подобных себе и решить, как жить дальше. Но в следующее мгновение он готов был драться со всем миром за женщину, которую сегодня ночью держал в своих объятиях. Когда она его оттолкнула, он почти смирился с неизбежным и, подхватив набедренную повязку, откатился за поленницу Но сейчас... Пятеро вошедших напоминали тупую колоду в мужском варианте. Грон скрипнул зубами и почувствовал, что смотреть на то, что сейчас произойдет, свыше его сил. Зеленоглазая это тоже поняла, поэтому закричала «Нет!». Она бросилась на колени и протянула руки к наставнице. — Нет, умоляю, только не здесь. Клянусь, я буду молчать, но только не здесь. Наставница хищно улыбнулась и кивнула рабам. — Начинайте. Грона вдруг стало как-то спокойно. Все решилось само собой. Он негромко присвистнул и двинулся вперед. Рабы, услышав свист, затормозили, но, увидев перед собой всего лишь юнца, отвернулись и бросились к зеленоглазой. Она взвизнула и отпрянула. Грон сквозь зубы прошептал, — Не так скоро. Наставница расхохоталась. — Так вот, к кому ты прибежала? Клянусь зее плодоносице, девочка, ты сделала неправильный выбор. Впрочем, ты всегда была дурочкой. Она повернулась к открытой двери. — Эй, Магион, посмотри, кого нашла эта маленькая дрянь. В дверь заглянул миловидный парень в плаще послушника. Рабы грозно двинулись вперед. Грон ряфнул девчонке «В убежище!» и прыгнул вперед. Это действительно были тупые колоды. Первый рухнул с разбитым горлом. Грон проскользнул в образовавшуюся брешь, и пока эти тупые твари поворачивались, ударом пятки сломал шею второму. Наставница изумленно вскрикнула, и, выхватив из прически длинный и острый бронзовый шип, бросилась к нему – Грон почувствовал, что не успеет увернуться, и просто выставил локоть. Она налетела на локоть горлом и, всхрипнув, упала на камни. Послушник дико заорал и отпрянул назад. Грон мельком подумал «трусоват» и сломал следующему нападавшему переносицу. Двое оставшихся затормозили. Грон отступил и перевел дух. — Ну что, не передумали? Но те были слишком тупы. Грон представил, как работали их мозги. — Он один, нас пятеро. Он один, нас двое. Он один, но я больше. К тому же ему хотелось уничтожить их, раздавить, растереть. Рабы бросились на него, расставив руки. Грон уклонился и ударил одного сбоку, проломив височную кость. Второй по инерции пробежал мимо, и Грон ударом ноги добавил ему ускорение, так что тот вылетел в дверь и с воплем рухнул с обрыва. Горон окинул взглядом место схватки, но все было тихо. Он расслабился и повернулся. Зеленоглазая стояла прямо у него за спиной, широко разинув рот. «Ну, ты чего здесь? Я же сказал, в убежище!» Зеленоглазая медленно подняла руки и обхватила голову. «Ты убил их всех! Один! О, боги, кто же ты такой?» Грон усмехнулся и прижал ее к себе. — Колун, тебе пора. И забудь о сегодняшней ночи, обо мне и обо всем, что здесь произошло. — Нет. Она оттолкнула его и упрямо вскинула голову. — Я никогда, слышишь, никогда этого не забуду. Она прильнула к нему и обняла изо всех сил. Потом отпрянула, мотнула головой, стряхивая слезы, и исчезла в черном проеме двери.